Вставил ключ в замочную скважину и отпер дверь, все время держа другую руку у пистолета. Затем он вытянул ее вперед, щелкнул выключателем и в передний тотчас вспыхнул яркий свет. «Если это вас не затруднит, покажите мне все помещения, пожалуйста», попросил инспектор компанья. «Хочу быть уверен, все ли в порядке, хорошо?» «Конечно». Они пошли по дому и всюду... Куда они заходили, рослый инспектор немедленно включал свет. Он заглядывал во все встроенные шкафы, в подсобные помещения, шарил по углам, проверял, плотно ли закрыты окна и двери. В доме, кроме них, не было никого. Когда они вновь спустились в переднюю, инспектор компания сказал, «Если не возражаете, я позвоню в участок». «Конечно», — сказала Элизабет и провела его в кабинет.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 Мне показалось, что немного виски в кофе вам не помешает. Он уселся в кресло напротив нее, составляя ей молчаливую компанию, за что она была ему чрезвычайно благодарна. Оставаться здесь одной было бы невыносимо для нее, пока, пока она, наконец, не узнает, что стало с Рисом. Остался ли он в живых или погиб?